96. -е. Близ в отчаянии схватила за руку Тревеса. «Нет, не надо». Она его сдерживала, не подпуская к фалу, а сконфуженный пилород в полной растерянности застыл у нее за спиной. «Убери руки от компьютера!» — кричал Тревес. «Близ, не мешай! Иначе я буду вынужден сделать тебе больно!» «Не срывай гнев на ребенке!» — измученным голосом просила Близ. «Иначе буду вынуждена я сделать больно тебе, несмотря на все договоренности!» взгляд тревай за дико метался между фалом и близ тогда уведи ее прочь близ немедленно близ оттолкнула его с удивительной силой наверное у Геи позаимствовала подумал потом тревайс фалом приказала она убери руки с пульта нет пронзительно вскрикнула фалом я хочу чтобы корабль летел на солярию я хочу чтобы он летел туда туда она кивнула в сторону экрана не убирай рук с пульта но как только руки близко коснулись плеч фалом Та вся задрожала, обмякла и расплакалась. Близ стала нежно приговаривать «Давай, Фалум, скажи компьютеру, чтобы он сделал все, как было, и пойдем со мной». «Пойдем со мной», — говорила Близ и гладила истерически рыдавшего ребенка. Руки Фалум упали, она покачнулась, и Близ, подхватив ее подмышки, прижала к груди и дала выплакаться. Обращаясь к Тревейзу, заградившему дверь, Близ сказала «Уйди с дороги и не дотрагивайся до нас». Тревес мгновенно отступил в сторону. Близ на секунду остановилась и зловеще прошептала, «Я была вынуждена вмешаться в ее сознание, пусть и ненадолго. Если я причинила ей хоть какой-то вред, я этого тебе не прощу». Первым порывом Тревеса было заявить Близ, что ему совершенно безразлично сознание фалом, что он боялся только за компьютер. Однако под пристальным взором геи Наверняка это была не только Блисс, поскольку одно только выражение ее лица заставило его мгновенно похолодеть от ужаса, тревис промолчал. Он молчал и не двигался довольно долго, даже после того, как близ и Фалум исчезли в своей каюте. Стоял и молчал, пока Пилора тропко не окликнул его. «Голан, с тобой все в порядке? Она ведь ничего не сделала тебе, правда?» Треввейс энергично замотал головой, словно старался стряхнуть охватившее его оцепенение. — Со мной все в порядке. — Вопрос в том, все ли в порядке с пультом. Он сел за пульт и положил руки туда, где только что лежали руки фалом. — Ну, — поторопил его пилород. — Вроде бы откликается нормально, — успокоился Треввейс. — Может, потом что-то проявится, но сейчас, похоже, все в полном порядке. И затем... Более сердито компьютер не должен эффективно работать с любыми другими руками, кроме моих. Но тут с этой гермафродиткой тут были не только руки. Мозговые преобразователи, я уверен, тоже поучаствовали. Но что заставило корабль вздрагивать? Он не должен был так себя вести, не правда ли? Нет, это гравилет, и у него должны отсутствовать подобные инерционные эффекты. Но это монстриха! Он умолк вновь не в силах справиться с гневом, но что то замолчал?» «Продолжай, Голан». «Видимо, она подала компьютеру два взаимоисключающих приказа. И каждый настолько беспрекословный, что у компьютера не было иного выхода, кроме как попытаться выполнить их одновременно. Пытаясь сделать невозможное, он, должно быть, на какое-то мгновение не смог удержать корабль в безинерционном состоянии. По крайней мере, мне кажется, что случилось именно это». «Его лицо постепенно смягчилось, и это, возможно, даже хорошо». Поскольку сейчас я понял, что все мои речи об Альфе Центавре и ее спутнике были идиотской болтовней, теперь я знаю, где Земля должна была спрятать свои тайны».